Катя подумала о большой торбе, припрятанной за печкой. Все образцы я уложила. Жаль, промаркировать нечем. Ничего, в университете промаркируешь. Тебе еще отчет писать. Федор положил ладонь на Катя на плечо. Со всеми поговорила. Нет. Смерть мэрит и... Ну, вы сами все понимаете. Катя. Федор, кажется, впервые ее так назвал.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 Молча смотрел на нее сверху меньше, а потом резко нагнулся, подхватил подмышки, поднял и усадил перед собой. Сидеть таким образом было неудобно, особенно когда конь перешел на рысь. Когда они остановились в роще за городской стеной, Катя едва могла стоять ровно, и это унижение ее злило. Сказывай, пока она разминала ноги, меньше привязал коня к стволу березы и уже встал перед ней, уперев руки в бока.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 И осознание собственного могущества наполнило ее спокойствием и уверенностью. Балашова поднялась на ноги, не замечая замершего позади меньшу, и подставила лицо первым тяжелым каплям густого летнего ливня. От звуков близкого грома почти одновременно, но в разных концах города проснулись мило и любаво. Не выспавшиеся и не отдохнувшие женщины сели на своих постелях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 Вечером жители города пронесут ладью с до самой реки, где с почестями спустят на воду и подожгут. Толпа соберется немалая. Всем захочется посмотреть на печальный чужеземный обряд. Капли щелкали по ладони, отстукивая последние часы жизни всемилы. Китун уже не хотела выпытывать у юной книжной секрет власти над зверьем, не желала укротить змея, в ее черном сердце клокотала злоба отвергнутой женщины. В тот день она слышала звуки поцелуев и точно знала, что влюбленная княжна простит Рогволду все, даже прежнюю связь с красавицей-ведьмой. По смоглым щекам заструились слезы, и китун их не вытирала. Сердечной боли нужно выйти наружу, иначе она разрастется внутри озером гнили. Проплакавшись и умывшись дождевой водой, женщина встала на пороге своего жилища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 Но они не кричали, а двигались молча по кругу, выстраиваясь в большой хоровод. Рывком ведьма села, голова ее запрокинулась назад, и рот раскрылся, как огромный капкан. Из недр умирающего тела вырвался столб сизо-серого дыма и устремился вверх, проходя сквозь завитки вороньей стаи. Вскоре все затихло, молчаливо разлетелись птицы, унялся ветер.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 Любава постояла над останками злой ведьмы и громко вздохнула. Предстояло еще сжечь всё имущество кетун, вернуться в пеленицу и решить, что делать дальше.